Однажды ночью я проснулся от криков «Пожар!». Я вскочил, оделся и вышел из отеля полюбоваться зрелищем. Увидев, что горит дом миссис Сэмпсон, я испустил оглушительный вопль и через две минуты был на месте. Весь нижний этаж был объят пламенем, и тут же столпилось все мужское, женское и собачье население Розы и орало, и лаяло, и мешало пожарным. Айдахо держали шестеро пожарных, а он пытался вырваться из их рук — Они говорили ему, что весь низ спылает, и кто туда войдет, обратно живым не выйдет. «Где миссис Сэмпсон?» – спрашиваю я. «Ее никто не видел», – говорит один из пожарных. «Она спит наверху, мы пытались туда пробраться, но не могли, а лестницу нашей команды еще нет». Я выбегаю на место, освещенное пламенем пожара, и вытаскиваю из внутреннего кармана справочник – Я засмеялся, почувствовав его в своих руках. Мне кажется, что я немного обалдел от возбуждения. «Херки, друг!» — говорю я ему, перелистывая страницы. «Ты никогда не лгал мне и никогда не оставлял меня в беде. Вручай, дружище, вручай, говорю я. Я сунулся на страницу 117-ю, что делать при несчастном случае. Пробежал пальцем вниз по листу и попал в точку. «Молодчина, Херкимер, Он ничего не забыл!» На странице 117 было написано «Удушение от вдыхания дыма или газа. Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза». Я сунул справочник обратно в карман и схватил пробегавшего мимо мальчишку. «Вот, — говорю я, — давай ему деньги. Беги в аптеку и принеси на доллар льняного семени. Живо! И получишь доллар за работу». Теперь кричу я, «Мы добудем, миссис Сэмпсон!» Избрасываю пиджак и шляпу. Четверо пожарных и граждан хватают меня. «Идти в дом, идти на верную смерть!» — говорят они. «Пол уже начал проваливаться!» «Да как же, черт побери!» — кричу я и все еще смеюсь, хотя мне не до смеха. «Как же я вложу льняное семя в глаз, не имея глаза!» Я двинул локтями пожарников по лицу... Легнул одного гражданина и свалил боковым ударом другого, а затем я ворвался в дом. Если я умру раньше вас, я напишу вам и сообщу, намного ли хуже в чертовом пекле, чем было в стенах этого дома. Но пока не делайте выводов. Я прожарился куда больше тех цыплят, что подают в ресторане по срочным заказам. От дыма и огня я дважды кидался на пол и чуть-чуть не посрамил Херкимера, но пожарные помогли мне, пустив небольшую струйку воды, и я добрался до комнаты миссис Сэмпсон. Она от дыма лишилась чувств, так что я завернул ее в одеяло и взвалил на плечо. Ну, ясно, пол не был так уж поврежден, как мне говорили, а то разве бы он выдержал и думать нечего.